Глава 9. Когда Бенито, уложив сестру в постель, сошёл вниз, он обнаружил их гостью нервно расхаживающей вдоль стены с разговорником в руках. Юноша остановился там, где его скрывала густая тень, и стал наблюдать. При первой встрече, ещё тогда в отеле, она показалась ему замученной и некрасивой. Мелкая костлявая дамочка, плоская, как селёдка, с рыбьими глазами. Почему все твердят о красоте русских женщин? Баба должна быть как кобыла: крутабокая, нервная, дикая, длинноногая и чтоб грива стекала по узкой спине. А это какое-то недоразумение. Во второй раз он увидел её, когда она заступилась за него перед расссверипевшим сукиным сыном Иланти. И не узнал В одной гостинице, где когда-то Бенито служил мальчиком на побегушках, по всему холлу стояли большие чаши с водой. Каждое утро он бросал в чашу по розовые таблетки, маленькому спрессованному диску. А затем случалось чудо. Диск стремительно набухал от воды и превращался в цветок, причём не розовый, а ярко-малиновый. Бенито ненавидел и гостиницу, и своего босса, и работу, но он проторчал там несколько месяцев только из-за этого ежеутреннего волшебства. Маленькая русская женщина была как та таблетка. Ее бросили в воду, и жизнь наполнила ее высохшее существо. Кожа порозовела, засияли глаза, бесцветные пряди легли мягкой золотой волной по плечам. Она больше не напоминала селедку, скорее маленького аквариумного петушка, яркого и боевого. А уж когда она атаковала Иланти, Бенито еле удержался от хохота. Сколько экспрессий, мамма миа! Где она только в ней помещалась? Конечно, он забыл о ее существовании, едва только смылся из отеля. Какая-то ненормальная, которой приспичило лезть в чужие дела. Нет, Бениту был ей благодарен, но сам бы он в жизни так не поступил. К чему? Помоги себе сам, вот был его девиз. Не можешь помочь, значит, сегодня ты неудачник. А потом он заметил ее на площади Сан-Марко. Она еще не успела испугаться как должно. Ее тащили Адриан и Луиджи, двое громил на подхвате у папы. Их отрежали на самую гнусную работенку. Не потому, что они хорошо с ней справлялись, а потому, что только они ловили от нее кайф. Про Луиджи поговаривали, что он любитель снять дешевую шлюху где-нибудь на окраине и измордовать ее хорошенько. Судя по сладострастному выражению на его морде, когда он врезал бедной дамочке под дых, это и впрямь могло быть правдой. «Давай, малыш», — сказал себе тогда Бенито, — «вот он, твой шанс». Был человек, который научил его кое-каким приёмам. Давно. А остальное Бениту добрал сам в злачных районах города. Слава Адриана и Луиджи сослужила им плохую службу. Когда тебя все боятся, это расслабляет. Уговорить женщину следовать за ним оказалось не труднее, чем увести из ночного леса потерявшегося ребёнка. И вот она ходит туда-сюда, закусив губу, а он стоит и смотрит на неё. И что же ему делать дальше? Если бы в эту секунду Вика подняла голову и обнаружила наблюдающего за ней Бенито, она поразилась бы сосредоточенному выражению его лица. Ей казалось, у него в арсенале лишь коллекция гримас и издевательских улыбок, но Бенито был очень серьёзен. Его мало кто видел таким. Он старательно скрывался ото всех под толстой шкурой, приросшей к нему за несколько лет. Бенито наглец, Бенито щенок. Да, он щенок, щенок, который незаметно для всех вырос в здоровенную собаку. И у этой собаки есть клыки. Эй, ты проголодалась? Вика вздрогнула и вышла из задумчивости. Что? Нет, спасибо, Бенито. Послушай, я кое-что придумала. Так, она кое-что придумала. Забавно. Бенито сошёл вниз, готовясь высмеять очередную её глупость, вроде идеи обратиться в полицию. Но на этот раз услышал совсем другое. "Бенито, мне нужно вернуться на родину", твёрдо сказала она. "Я не могу сидеть здесь и ждать, пока меня найдут. В аэропорту меня поймают преступники, но ведь есть ещё поезд". Вряд ли этот уголовник папа поставил людей на вокзале. У него нет столько народу, ты сам говорил. Бенито признал, что это так. Прекрасно, она воодушевилась, глаза засверкали. Ты поможешь мне добраться до вокзала? Я куплю билеты и уеду на материк, а там доберусь до ближайшего аэропорта. Пока меня ищет только этот бандит. Он не может контролировать всю Италию. Улетишь? азадачно повторил Бенито. Она неверно истолковала его задумчивость. Постой, это ещё не всё. Из России я позвоню в вашу полицию и в консульство и скажу им, где спрятан персень. Анонимный звонок, персень найдут и всё будет хорошо. Что ты думаешь? Ты поможешь мне, Бенито? Она с надеждой вглядывалась в него. Что ж, голова у неё заработала как надо, признал Бенито. План был очень прост и тем хорош. В аэропорту её безусловно будут ждать, но на вокзале куда легче затеряться в толчее. Я могу изменить внешность, быстро сказала Вика. Состригу волосы, если ты дашь мне косметику, я стану выглядеть немножко иначе. Это тоже может помочь. Он всё ещё молчал, задумчиво вертя в пальцах сигарету. Послушай, я всё понимаю, Вика осторожно дотронулась до его руки и Бенито вздрогнул. Это большой риск для тебя. Ты и так меня спас. Давай ты отвезёшь меня на лодке в любое место. Оттуда я доберусь до вокзала сама. Это ведь хороший план, правда? В сумерки глаза у неё казались светлыми, как льдинки. Бенито решился. "Нет", твёрдо сказал он и отложил сигарету. "Мы поступим так. Сначала я поговорю кое с кем Наведаясь на веду из-на вокзал. Это не займёт много времени. Надо послушать, что люди говорят. Если всё нормально, вернусь за тобой. Это рискованно. Бенито оскалился и бросил. Всё, что я делаю рискованно. Жди здесь. Если захочешь пить, вода наверху, там же туалет. Иди сюда, покажу, как вынимать решётку. Минут 10 Вика пыхтела у проклятого окна. Она взмоклой и усталой, но Бенито не отстал от неё, пока не убедился, что она в состоянии справиться с решёткой без него. Отдохни, великодушно разрешил он и даже бросил у стены под окном какую-то подушку. Поражённая этим внезапным приступом галантности, Вика села. Свет падал из окна косым столбом прямо перед ней. Бенито стоял чуть поодаль, ваясь с телефоном. Если Алис проснётся, начал он. Раздался какой-то щелчок. Вика вздрогнула и привстала, широко раскрыв глаза. «Ты слышал?» «То ничего не делай», — закончил он. «Слышал что?» «Звук!» Вика защелкала пальцами, пытаясь воспроизвести его. «Странный звук! Здесь кто-то есть!» Бенито молча, но выразительно закатил глаза. «Звук!» Я его слышала, твердила Вика. У меня отличный слух. Я же певица, поверь мне, не показалось. Казалось ей удалось заразить его своей тревогой. Откуда он шёл? Не знаю, но он был совсем близко. Я сейчас. Парень проворно выбрался наружу и исчез. Его не было минут 5, и за эти 5 минут Вика успела представить, что бандиты подстерегали его снаружи, схватили и вот-вот ворвутся сюда. Когда курчавая голова показалась в окне, она чуть не закричала. Никого нет, сообщил слегка запыхавшийся парень, осмотрел всё, тихо. Ты уверен? Он не удостоил ответом её оскорбительный вопрос, только презрительно наморщил нос. Разумеется, он был уверен. А внутри всё-таки спросила Вика: "Что если кто-то проник в палаццо?" Бенито усмехнулся. Тогда он должен быть невидимкой. Не слушая больше её возражений, он быстро собрался. В его случае это означало, что Бенито, не стесняясь Викиного присутствия, отвернул край ковра в дальнем углу, отковырял какую-то плитку и достал из-под неё несколько купюр. Небрежно кивнул ей на прощание и исчез привычным путём. Только решётка звякнула. "Позёр", сердито фыркнула Вика. В книге про Питера Пена, которую она читала на ночь сыновьям, Главный герой и его друзья попадали в свой дом, забираясь в дупло и скатываясь по пустому стволу дерева. В душе Бенито определённо оставался мальчишкой, кем-то из друзей Питера. Голову можно дать на отсечение, думала Вика, что из палаццы есть и другой выход, не требующий этих обезьяних увёрток. Парню просто нравится сигать туда-сюда. Что ж, предстояло как-то скоротать время в отсутствии хозяина. Подниматься наверх Вика не решилась. Олеся спит. Что если она проснётся? Мысль о том, что придётся провести пару часов в компании бодрствующей сестры Бенито, не вызвала у Вики энтузиазма. Она боялась сумасшедших. Ей было стыдно за себя, но она предпочла бы держаться ото Лесси как можно дальше. Вика заглянула в тайник Бенито. Её двигало не столько любопытство, сколько надежда на то, что там окажется оружие. Что бы ни утверждал итальянец, Вика была уверена, что слышала непонятный звук. Её папа прежнему смущал его происхождение. Он был слишком не свойственен этому месту. Но к её острому разочарованию, тайник оказался пуст. Это была просто грязная выемка в полу, небрежно замаскированная. На дне валялось несколько монет. Вика задвинула плитку и вернула пыльный ковёр на место. Больше делать было совершенно нечего. Вика снова взялась за разговорник. Некоторое время она повторяла тему переезды, пока не заметила некую странность. Всё чаще вместо знакомых слов на странице то тут, то там появлялся сквозь буквы крылатый лев. В лапах он держал медную чашу. Вика пыталась заглянуть в неё, но ничего не получалось. Левтри с волнистой гривой отступал и растворялся среди итальянских слов. "Вот я тебя сейчас за шкирку", пригрозила рассердившаяся Вика. Лев внезапно прыгнул на неё из книги, мягко сбил с ног, ударив в плечо, и Вика проснулась. Она полулежала возле стены, уютно прижавшись щекой к распахнутому разговорнику. Harry одному на кортошках сидел Бенито и трогал её за плечо. Вика протёрла глаза и привстала, и, кажется, или в зале стало темнее. Бенито, э, который час? У меня для тебя плохие новости. Её испугали не столько сами слова, сколько тон, которым они были произнесены. Итальянец был мрачен. Что такое? Вместо ответа он вытащил из кармана смятый лист бумаги. Вика развернула его и ахнула. С объявления на нее смотрело ее же собственное лицо. Снимок не слишком качественный, зернистый, с искажениями, но не узнать на нем Вику было невозможно. Над фотографией гигантскими черными буквами, жирными, как навозные мухи, набрано одно единственное слово — В вики не требовалось вспоминать, как по-итальянски разыскивается. И дураку понятно. Под фотографией шли три строки мелкого шрифта, из которых явно следовало, что любому человеку, предоставившему информацию о местонахождении женщины на снимке, будет выплачено вознаграждение. Сумма не указывалась. Зато имелись номера телефонов, целых 5. На случай Если активно настроенные граждане, заметив меня, оборвут все трубки. Эти объявления висят везде, негромко сказал Бенито. На каждом углу, и на вокзале, и у всех гандалььеров они есть, у водителей моторов тоже. Как они так быстро успели тебя найти? Я не понимаю. Вика хотела ответить, что она и сама этого не понимает, и вдруг ей кое-что пришло в голову. «Подожди-ка, подожди!» Она еще раз уставилась на снимок. Ракурс сверху. Сомнений больше не оставалось. Она чуть не застонала от злости на саму себя. «Я забежала в магазин!» «Что?» «Когда нашла перстень в своей сумке!» Вика сжала кулаки. Мне было очень страшно, и я зачем-то заскочила в первую попавшуюся дверь. Господи, я идиотка. Камеры, понимающий протянул Бенито. Вики нечего было возразить. Она поняла, как обстояло дело. Когда полиция принялась опрашивать очевидцев вокруг выставочного центра, продавец из лавки с карнавальными масками вспомнил странную женщину, залетевшую к нему и метавшуюся по магазину, как перепуганная птица. Полиция уцепилась за эту ниточку. Лавка была оборудована камерами, и под одну из них и попала Вика. Они сверились с записями камер на выставке и поняли, что я там побывала. "Вслух по-русски сказала она. Бенито кивнул. Мне нельзя появляться на вокзале", тихо сказала Вика. "Мне нельзя появляться нигде. Меня тут же сдадут в полицию". Я сама отрезала себе все пути к возвращению домой. Она закрыла лицо ладонями, но тут же снова вскинула голову. Телефон. Бенито, дай мне позвонить. Я должна предупредить мужа. Мне пришлось продать трубку, уклончиво сказал он. О, господи! Вику вдруг осенила новая догадка, заслонившая даже тревогу за мужа, ничего не знающего о происходящем с ней. Бенито Ты сказал, что вы живёте здесь в Салис 2 года? 2 1/2. Вика подалась вперёд, вглядываясь в его лицо. А эти парни, с которыми ты дрался, они знают, кто ты такой? В этом городе меня все знают. В ответе Бенито звучало мрачное удовлетворение. Вика поднялась, и её бросило в дрожь. Неужели ты думаешь, что никто не догадывается, где твоё укрытие? Это невозможно. Люди наверняка видели тебя на твоей лодке, замечали, где ты оставляешь её. Я всегда был осторожен, нахмурился он. 2 1/2 года? Она едва не рассмеялась. Господи, ей нужно было понять раньше, что его самонадеянность подведёт их обоих. Он был так уверен в том, что его укрытие невозможно обнаружить, в точности как мальчишки с острова нет и не будет. И даже не подумал о том, что его до сих пор не нашли, потому что никто и не думал искать. Парень с придурковатой сестрой, кому они нужны? Но когда он привёл сюда её, всё изменилось. Тот щелчок, вспомнила Вика. Если кто-то был снаружи, наблюдал за нами, а спрятался от тебя, Анна попыталась сообразить, сколько времени прошло с ухода Бенито, забыв о том, где они находятся, обшарила взглядом стены палаццо, ища часы, фрески, везде одни фрески. Бенито вскочил. Ты права, нам нужно уходить. Я был идиот. Жди здесь, я разбужу Алис. Но сделать этого он не успел. Снаружи раздался плеск, а затем приглушённый стук. Один раз, второй, третий. Три лодки, поняла Вика. Вот, кажется, и все. Несколько мгновений они с Бенито смотрели друг на друга, а потом словно проснулись. «За мной! Живо!» Одними губами приказал юноша. Вика схватила сумку на ходу, запихивая в нее вываливающиеся вещи, и бросилась к лестнице. Бенито огромными беззвучными прыжками мчался вверх, перемахивая через четыре ступеньки за раз. Она едва не упала, зацепилась за перила и поймала удивлённую мысль где-то на краю сознания. Почему они мокрые? Это ладно, они у тебя вспотели, шипнул внутренний голос. Снаружи послышались голоса. Нельзя, чтобы они увидели меня. Виктор ванулся за всех сил спиной, ощущая, что её вот-вот заметят через окно. Спасительная темнота успела поглотить её за секунду до того, как сквозь прутья решётки посветили фонариком. Вики побежала за Бенито, ничего не видя вокруг, споткнулась и чуть не упала. Сильные руки поймали её в последний момент. "Нельзя шуметь", шипнул Бенито ей на ухо. Вряд ли в эту минуту во всей Венеции нашёлся бы человек, понимающий это лучше Вики. В спине кольнуло холодом, и ледяные мурашки разбежались по коже от того места, куда приставляли за точку. Жёсткая ладонь Бенито нащупала в темноте её пальцы. Вика почувствовала, как её тянут за собой. Вокруг плыла тьма, такая густая, что казалось, они плывут вместе с ней. Парень шёл уверенно, то ли видел в этом кромешном мраке, то ли хорошо знал дорогу. В нас ущекотала пыль, пахло прогнившим деревом и старой бумагой. Под ногами что-то мягко проседало, как те ветхие мостки у причала. Не хватает ещё рухнуть через перекрытие на головы бандитам. Я и показал, что снизу донёсся шум. Вика застыла. "Они внутри", шёпотом подтвердил Бенито. "Сюда" Он дёрнул её куда-то влево, дверь беззвучно распахнулась, и они ввалились сырша на пустую комнату с криво заколоченным окном. Сквозь щели между досками падал слабый вечерний свет, и Вика увидела на матрасе у стены силуэт спящей девушки, завернувшейся в кофту. Бенито присел, зажал ей рот ладонью. Алис, проснись. Вика затаила дыхание, когда девушка открыла глаза. Господи, только бы не закричала, только бы не закричала. Но Олеся встала, облизывая губы, и послушно двинулась за братом. Когда они вернулись в коридор, внизу уже ходили люди. Темноту за спинами беглецов рассекали мелькающие жёлтые лучи. Увидели лестницу и пытаются сообразить, куда она ведёт, поняла Вика. Может опасаются за сады, сейчас убедятся, что их оттуда не обстреляют, и пойдут наверх. Бенито всё шёл вперёд. Что он задумал? Вика не могла понять, как он собирается спастись: забаррикадироваться в одной из верхних комнат, вызвать полицию? Что ж, это выход. Главное успеть завалить дверь до того, как их догонят. Мы сможем, если будем двигаться бесшумно. Стоило ей так подумать, как Аля споткнула ногу и негромко вскрикнула. Все трое застыли в нелепых позах. Несколько томительных секунд виков слушалось, не донесётся ли снизу дружный топот. Бенито прижал к себе сестру, успокаивающе нашоптывая что-то ей на ухо. Внизу помолчали, а затем снова заговорили с прежними интонациями. Похоже, крик Олеси не выдал бы глецов. «Еще немного!» — шепнул Бенито. Очередная дверь и очередная комната, только с выбитым окном, за которым синело вечернее небо, прошитое алыми нитями заката. С первого взгляда Вика поняла, что ее предположение о баррикадах рассыпалось в прах. Внутри валялись лишь несколько сломанных стульев и пустое ведро. Мозг Вики незамедлительно создал две картинки. Она отбивается от бандитов ведром, Она выходит с ведром на голове и беспрепятственно удаляется, не узнанная никем. «Вот так сходит с ума», — мелькнула у нее. Бенито не заинтересовался ни ведром, ни стульями. Он подбежал к окну, перегнулся и жестом подозвал к себе обеих женщин. «Святая Мария!» — ахнула Вика, увидев, что он задумал. Из наружной стены сбоку от подоконника торчал устрашающего вида ржавый крюк. На нём, свёрнутой небрежными кольцами, болталась верёвка с узлами по всей длине и с утяжелителем в виде кривой сучковатой палки на конце. Похоже, Бенито имело основания опасаться кого-то не меньше, чем Вика, и предусмотрительно подготовил пути отхода. И эта стена выходила на задний двор, огороженный высоким забором. В углу белела скромная маленькая калитка. Вика дорого бы отдала за то, чтобы сейчас оказаться возле неё. Всего лишь второй этаж, с отской думала она, оценивая расстояние до земли, но по метрам выходило, что лететь, вздумай верёвка бороваться, как с четвёртого. Страшно ей не было. Когда-то Вика боялась высоты, но в старших классах вместо физкультуры школьникам разрешили выбрать секцию скалолазания. 2 года занятий излечили её от начинающейся фобии. Бенито размотал кольцо и сел на подоконнике, свесив ноги наружу. "Ты", он ткнул пальцем в сестру. "Живо!" И тут Вика, почти уверившись в том, что спасение близко, поняла, где главное препятствие плану Бенито. Девушка попятилась, расширенными от ужаса глазами глядя на брата. "Алес", яростным шёпотом зарычал Бенито. "Сейчас не время". Она замотала головой, сальные волосы упали на искажённое страхом лицо. "Ещё немного и закричит", поняла Вика. Осознал это и Бенито. Он подбежал к Алес, обнял её, забормотал что-то утешительное, но во взгляде его была злость. Говорил же, у неё птичий помёт в голове, она боится смотреть вниз. Спускайся сама. А как же ты? Он выразительно показал на сестру и скривился, мол, делать нечего, из-за чёртовой дуры весь план к чертям под хвост. Калитка открыта, шёпотом выинструктировал он. Дальше проход между домами, выберешься, увидишь лодку. Всё, хватит, оборвала его Вика. Я никуда не пойду. с бешено колотящимся сердцем маната отдвинулась от подоконника и скрестила руки на груди. Бенито обрушился на неё с ругательствами, которые возымели бы больший эффект, если бы были произнесены в полный голос. К тому же, Вика не настолько хорошо знала эту область итальянского, чтобы понимать всё, что он говорит. Дождавшись небольшой паузы, она перебила Эти люди ищут меня. Не найдут и будут очень сердиться на вас. Ты это понимаешь? Судя по лицу Бенито, он отлично всё понимал. Или уходим все, или не уходит никто, твёрдо сказала Вика. Внутри тоненький голосок пищал, что она дура, что она обязана позаботиться о себе ради детей и бросить этих двоих как балласт, но Вика сейчас прислушивалась к совсем другим звукам. Кажется, обыск внизу закончился. Кто-то поднимался на второй этаж. Бенито, верёвка может выдержать двоих. Он покачал головой. Вика стиснула кулаки. Думай, думай. Вот девочка, которая боится высоты, один шаг до спасения. Что можно сделать? Бенито, она боится смотреть вниз, а вверх? Как не поразительно, он понял её сразу же. Оттолкнув сестру к оконный подоконнику, подцепил верёвку, раскрутил как lasso и забросил наверх. Подоконным проёмом закачалась верёвочная петля. "Алесь, пошла!" шёпотом заорёл Бенито. "Давай же, тупая ты корова!" Тощие ноги в пижамных штанинах скрылись наверху. Бенито подсадил Вику, и она принялась карабкаться, вдирая руки об узлы и проклиная дурёху, которая согласна была лезть вверх, но боялась спуститься вниз. К счастью до крыши было близко. Перевалившись через край, мокрая как мышь Вика увидела, за что зацепилась спасительная верёвка и похолодела. Палка, привязанная к её концу, сейчас торчала между двумя столбиками балюстрады, подёргиваясь от рывков. В любой момент она могла выскочить. Вика схватилась за неё и держала, пока над крышей не показалось красное от натуги лицо Бенито. Они в четыре руки выбрали веревку наверх. Если бы кто-то высунулся из окна, их раскрыли бы тотчас. Веревка поднималась от крюка по стене, похожая на экзотическое растение с толстым стеблем. Затаив дыхание, Вика и Бенито ждали, не появится ли под ними чья-то макушка. Алис бесстрастно, как божок, уселась посреди ровного прямоугольника крыши и, кажется, задремала. Две минуты. Пять. 10. А потом до них донёсся самый прекрасный звук, который только могла представить Вика в эту минуту шум заведённого мотора. Лодки уходили. Я, глянув, сколько их, шёпотом сказал Бенито и, пригнувшись, побежал к противоположному краю. Когда он вернулся, на лице его играла довольная ухмылка. Лодки забиты под завязку, значит, уехали все. Боялся, они оставят тут кого-нибудь. Вика закрыла глаза. Мы уехали все, слава богу. Она опустилась на нагревшуюся за день крышу. Вернее, ноги сами подогнулись, и волей-неволей пришлось сесть. Нам всё равно придётся уйти, с сожалением признал Бенито. У меня есть одно местечко на Примете, недалеко. И мы им воспользуемся, как только сможем уговорить твою сестру спуститься отсюда, закончила Вика.